Глава 7. И снова гудел колокол, и вновь шумело вечи. Теперь уже в детинце, перед Софийским собором под присмотром дружинников Александра Ярославовича, нукеров Арабша и гридея архиепископа Спиридона. Князь с благополучно отогнав ливонцев от Пскова, вернулся на следующий день после бунта. Владыка прибыл в ночь. И вот творился суд. Судилище, точнее. Громкое. И беспощадное. Зачинщики волнения из Ивановской ста, конечно, бежали. Предатель-посадник тоже. Так что подсудимый нынче был только один. Веча требовала от князя казнь воевода-чернокнижника. Спиридон принял сторону новгородцев. Александр же твердо стоял на своем. «Василька будет жить!» В Который уж раз доносился из софиязычных глаз Ярославовича. Сам Бурцев сидел в пустой горнице. В той самой, с необъятным дубовым столом и длинными скамьями, где проходили княжьи советы. Вроде как под негласным домашним арестом сидел. Вокруг, правда, Дмитрий, Гаврила, Бурангул, Освальд, дядька Адам из Збыслов. Гаврил Алексеевич тоже здесь. Все хмурые, молчаливые, при оружии. Будут драться за своего воеводу, ежели что. И за дверями тоже сгрудились верные бойцы, многие из которых проверены еще в Польше и Пруссии. А в уголке тихонько всхлипывала, надрывая сердце, Аделаидка. Жена пана Освольдова Ядвига Кульмская, как могла, утешала малопольскую княжну. Да разве ж утешишь ее сейчас. Бурцев вздохнул. Воспоминания лезли в голову. О лучших временах воспоминания. О славных деньгах. Как ведь оно все было. Из дербского похода он с женой и верными соратниками вернулся к Александру Ярославовичу. Князь дослушал сказку, недосказанную тогда на Чудском льду под Вороньим камнем. Подивился. Ездил потом с малой дружиной и искал на новгородских землях Арийские башни Перехода. плац башни, так их называли эсэсовцы, сайт команды. На земле соседи Александр не лез. К чему ну ненужные ссоры? А магические башни, отмеченные на карте фон Берберга под Новгородом и у Пскова на реке Великой, обнаружил скоро. Выставил сторожей. Тем и ограничился. Ну, не пожелал. Православный князь был в стародавним связываться. А может, не захотел ненароком хуже, чем есть сделать? Пусть чужое колдовство впредь спит в своем логове не тревожимо и да будет так, — объявил свою волю Ярославович. Князь даже не позволил сына Дзяну сотворить блокирующие магическую силу башен заклинания, и Бурцеву впредь иметь дело с языческими строениями запретил. Да он-то как раз и не рвался особо. Без ключей, малых шлюз сальбашень от этих древних развалин толку мало. Время себе не подчинить, а связывать магии и колдовские руины в единую сеть ради мирового господства в 13 веке? Глупо это. Фаше Камано, может быть, и нужно, а Бурцеву ни к чему. Бурцеву хватало того, что есть. Ярославич-то принял его хорошо, обласкал, грех жаловаться. Старшую друшину взял, воевода его вот поставил, боярином при себе сделать хотел. Да тут уж сам Бурцев воспротивился. К чему ему боярская шапка? Шалама доброго хватит, да друзей старых в подначальной дружине. Мудрый князь не жалел казны и милостей, сполна оплатил за верность и доблесть не только русичам, но и толковым иноземным союзникам. А потому тот, кто примыкал к дружине Ярославовича, как правило, оставался при ней надолго и с великой радостью. И тут уж Александре не интересовало мнение господина Великого. Пришлому князю требовалась надежная и крепкая опора. А среди взбалмошных новгородцев такой ни в жизнь не сыскать. Правда, иноземцам приходилось осваивать русский. Древнерусский, вернее. Ничего, справлялись. Справились и бойцы Бурцева. Вся его интернациональная ватага. Ну... Разве что китайцы Мадзян еще забавно коверкал славянскую речь, как прежде татарскую, и веселил своим чудным выговором княжескую дружину. В общем, с людьми все выходило славно, а вот с захваченным оружием фашиков иначе подбитые танки и расстрелянные мотоциклы благополучно ржавели на Чудском озере, но все остальное можно было использовать. Сразу же после ледового побоища Бурцев загорелся идеей создать при Александра небольшой отрядец. Этокий мобильный конно-стрелковый взвод или хотя бы отделение, вооруженное трофейными шмайсерами и пулеметами. Выделил с позволения князя часть боеприпасов из арсенала цайт команды на учебные стрельбы. Увы, дружинники, даже ветераны дербского похода, все еще рабели перед громометами. И хоть шума на стрельбище производили много, но меткостью не отличались. Ребята, бормоча то молитвы, то заговоры от злых сил, жали на корок, крепко жмурясь и облегченно вздыхали, когда все заканчивалось. Должный интерес к эсэсовским самострелам и необходимым для успешных занятий бесстрашии проявляли только сам Бурцев, китайский мудрец самозян, да жадная до чужих тайн Едвига. Бывшую шпионку, тефтонского ландмейстера, настолько занимали диковинки небесного воинства, что Бурцев не удержался. Дала в индивидуальном порядке этой рыжей вести несколько практических уроков стрельбы. И из Шмайсера, и из ручного МГ-42. Возлюбленная Добжинского рыцаря визжала от ужаса и восторга. Пару раз даже попала в мишень. Просила погромыхать невидимыми стрелами еще. Но Бурцев отказал. Такой, дай волю, все патроны переведет развлечения ради. Зато и Двиги, и Сыма Дзяну как самым продвинутым стрелковым стрелковом деле, было позволено сколь угодно долго лязгать затворами и упражняться с разряженным оружием. А вот до гранат у них дело так и не дошло. Новгородцев не на шутку встревожили занятия Бурцева. Господин Великий Новгород всегда опасался за свою свободу. Но порой опасения эти, умело подогреваемую местной знатью, превращались в болезненную фобию. Вот и пополз по городу Слушок. Будто Александр. Заключил договор с нечистой силой. А княжеский воевода-чернокнижник посредник в том договоре. Ты княже немцев одолел адовым оружием, и им же теперь нашу вольницу прибрать своим рукам хочешь? — обвинил овечий Ярославовича. Речи те были неприятны и опасны. И дабы не будоражить народ понапрасну, князь устроил показательную казнь колдовским громометов. Все как положено. Крестный ход к Волхову. И... Бултых. Бултых. С моста. Ствол за стволом. Ящик за ящиком. Однако в речные воды кануло не все. Кое-что из трофеев предусмотрительный Ярославович припрятал и передал на хранение Борцеву. Князь знал теперь куда больше других и не видел уже дьявольского промысла в грозном оружии будущего. Наоборот, желал иметь в своем распоряжении хотя бы малую его часть. Стрельбы, конечно, пришлось прекратить. Но несколько шмайсеров с полдесятка гранат, небольшой запас невидимых стрел и пулемет МГ-42 заняли свое место в заметном подвальчике, ключ от которого Бурцев всегда держал при себе. Там же, в тайном арсенале, лежала и чудо-кольчуга Фридриха фон Берберга, что не нализала на князя, но оказалась в пору княжескому воеводе. А вот прочный щит, до да титаново-вольфрамовый меч кладенец Александр оставил себе. В комплекте не хватало только шлема. Рогатое боевое ведро эсэсовского стандартом фюрера благополучно упокоилось на дне Чудского озера вместе с головой фон Бербергова-оруженосца.